Третье. По получении известия о смерти тестя, Сергей Львович принял вид серьезный, степенный и принимал знаки сочувствия, как принимают поздравления. «Да свершится воля неба», — говорил он с достоинством. На панихиде он мелко и часто крестился и дважды глубоко и внятно вздохнул. Сестрица Анна Львовна, обняв Надежду Осиповну, схлипнула была, Но это принято было самым холодным образом. Усадьба и имущество покойного арапа, а если таковые окажутся и деньги, принадлежали теперь жене и дочери. Марья Алексеевна, у которой была теперь своя усадьба, не захотела ехать на старое пепелище, откуда бежал от нее некогда муж, и предоставила распоряжаться Надежде Осиповне. Нужно было войти во владение, а для этого нужна была мужская помощь. Сергей Львович, однако же, не изъявил желания поехать принимать тестевые владения, ссылаясь на военное время и нежелание начальника отпускать его. Отпуск мог повредить его карьере. Надежда Осиповна, самовольно распоряжавшаяся в стенах своего дома, в ней его была на редкость бестолкова и даже пугливо. В конце месяца она выехала в село Михайловское, а Сергей Львович остался дома, пообещавшись, как только обстоятельства дозволят, выехать вслед за нею. Как только закрылась дверь, Сергей Львович почувствовал счастье. Получив наследство, он внезапно оказался на свободе, самое малое — на месяц. В тот же вечер он исчез со двора. Время было военное, и везде были перевороты. Вся Москва была в каком-то волнении, И все было неверно. По реляциям государь бил французов. А вестовщики говорили, что напротив, французы утюжат нас. В комиссариатском штате все ходили как ошалелые. Много ездили, пили, играли в карты. Воодушевление было общее. К дому главнокомандующего ездили узнавать новые рескрипты. И мнение о Бонапарте, как о безумце, было вдруг всеми принято. Василий Львович перестал заказывать своему блезу французские блюда, вообще чувствовалось общее потрясение. Бледный и нахмуренный сидел Сергей Львович за зеленым столом в два часа ночи и испускал в ракомболь вторую сотню. Руки его дрожали, и будущность представлялась потерянной. В том, что все откроется, и Надежда Осиповна узнает, Сергей Львович не сомневался, но не хотел думать об этом. Вначале он просто сговорился провести время со старыми приятелями, затем затеялся рокомболь, и вот с самого начала он как нарочно проигрался, дрожа от нетерпения, в пух. Несчастные италии следовали одна за другой. Четыре часа он был в проигрыше и писал заемные письма, обязуюсь уплатить 100, 200, 500 рублей. Число, месяц, год. Сергей Пушкин. Молодушие его было таково, что он готов был плакать. в Пять часов он вернул все и даже остался в выигрыше. Силы покинули его. В совершенной слабости он пил воду. Вся прошлая жизнь, жизнь отца семейства и покорного мужа, исчезла в одно мгновение. Вся прошлая жизнь была проигрыш, а теперешняя — выигрыш. В течение часа душевные силы его — Заметно восстановились. Он решил, что не будет более играть, а в случае, если проиграется, будет проситься на поля сражений. Надежда Осиповна для военного была не так страшна. Наслаждаясь новую свободу, он позволил приятелям после короткой заминки отвезти себя поутру согреться в известный дом на окраине, к Панкратьевне. Панкратьевна, толстая старуха, держала за Москва-рекой дом с толстыми девками, жирными щами и славилась своею первобытной простотой. «Масло», — говорили об ее питомицах московские знатоки, — и жмурили глаз. Сергей Львович произвел на Панкратиевну самое отрадное впечатление своей вежливостью и ел славные щи с истинным аппетитом. Пробыв у нее в гостях до полудня, Сергей Львович нашел себя. Открылось, что он создан для приятной жизни — а не для каких-либо дел или семьи. От выигрыша даже осталось несколько. Деньги он пересчитал и отложил на счастье в кошелек, решив не тратить. С необыкновенным спокойствием и важностью он вернулся к себе домой. Об обещании приехать, данном Надежде Осиповне, он старался не думать. Самое сильное отвращение было у него к разного рода описям, вводам во владение и прочему. С детьми возилась теперь Арина, и с этой стороны ничто не беспокоило его. Грушка у Панкративна пришлась ему по нраву. По утрам он ездил с визитами, и ему бывали рады. Если кто не принимал на поварской, он тотчас сворачивал на Тверскую. Обедал там, где вся Москва обедала, у старух и стариков. А вечером тянуло его к Панкративне. Являлись юные негодяи и увозили его. Теперь ему никто не мешал.